Глава 20. От сестрёнки с любовью. Купидон. Братик, раздался рядом со мнойдивлённый голос. Повернувшись на него, я увидел самую прекрасную девушку с чёрными волосами, завязанными в весьма мудрёную причёску и тёмно-красными глазами. Ты что тут делаешь? Алиса, я сколько раз тебе говорил, оставлять включённым телефон. Хмуро посмотрела я на неё, от чего она даже съёжилась и втянула шею. Прости, я случайно сломала свой телефон, неуверенно, и оттого невероятно мило улыбнулась она. Ну ты не переживай, я не прошу тебя купить мне новый. Мне я пока обойдусь без него, если у тебя нет денег. Горит ты моё, вздохнул я и, подойдя к ней, погладил по голове. У тебя ещё дела есть? Если нет, пошли домой. Ага. Что бы ты хотел съесть, братик? Я сегодня сделаю всё, что захочешь. Я с подозрением посмотрел на неё. Да, даже если я довредная, кивнула она. Сегодня я сделаю всё, чтобы извиниться за доставленные неудобства, мой герой. Ты мне никогда не причиняешь беспокойства, покачал я головой, понимая, что она всё равно будет винить себя за каждую мелочь. Я же говорил тебе не называть меня героем. Забыла. Ну и ты вправду мой герой, возразила она. Самый, что не наесть настоящий. Даже если бы весь мир считал тебя дьяволом, даже если бы ты стал дьяволом, что бы ни случилось, мой дорогой герой. Ты всегда останешься тем, кто подарил мне эту жизнь. Давнейк, ты так себя не вела, заметил я. Сегодня особенный день, улыбнулась она, но я почему-то почувствовал в её голосе вину. Но какое-то, узнаешь только сегодня ночью, когда мы будем смотреть на пролетающие звёзды. Да, да, вздохнул я. Только мне перед этим надо ещё кое с кем встретиться. Так что до вечера подожди. А что, нельзя отложить? понадеялась она. Я хотела, чтобы ты провёл весь оставшийся день со мной. Если бы я действительно мог, не задумываясь, согласился бы. Она не так уж и часто что-то у меня просит. Точнее, почти никогда. "Назови меня по имени", вдруг попросила она. "С чего это такие просьбы?" удивился я. "Ты вроде никогда не была такой капризной. Тебе сложно, что ли?" надула она губы. "Мне просто нравится имя, которое ты мне дал. Я люблю, когда ты называешь меня им". Алиса. Спасибо, улыбнулась она, вцепившись в мою руку и прижимаясь к ней. Я рада, что встретила тебя тогда, мой герой. Проводив сестру до дома, убедившись, что она в безопасности, я позвонил Малышули и попросил его приглядывать за моим домом и сестрой. Он ничего спрашивать не стал, просто согласившись. Для него выделить несколько человек не проблема. Завершив разговор с преступным авторитетом, я позвонил ещё одному знакомому. По кошุลк на назначенному месту встречи. Привет, Рома. Как дела? Опять ты. Послышался вздох с той стороны. Опять с просьбой. Вляпался куда? И если да, меня не приплетаю. У меня и так забот полон рот. Или ты о той информации, что просил ранее? Так я прислал тебе на почту уже как 3 недели. Спасибо за это, но сейчас я звоню не ради этой парочки. Мне нужна информация о Дарье и Гришиной по прозвищу Красный кролик. Зачем мне это? Ты не пытайся надавить на меня, Мари. Я, знаешь ли, вечностью твоим рабом быть не хочу. Да и понятно, что мне с ней ничего не светит. Так что или предлагай что взамен, или я кладу трубку. Ого. Похоже, я тебе позвонил действительно в действительно неподходящее время, хмыкнул я. Ну что предложить, и что у меня есть? Я на несколько секунд замолчал, напуская интригу. Не хочешь завтра сходить на свидание со мной? Ты опять за старое? недовольно прикрикнул он. На этот раз никаких если или может быть. Всё уже обговорино с нашей прекрасной знакомой. Рекламу я тебе тоже дал. Дальше всё зависит от тебя. Подружись с её сыном, покажи, что ты мужчина надёжный. Короче, действуй. Её я в любом случае уже заинтриговал. Ты серьёзно? Насторожился глава гильдии. Жаль, правда, не моей. Мои принципы ты знаешь. Если я дал слово, я его не нарушаю по собственной воле, ухмыльнулся я. Хорошо, что он меня не видит. Да, твои принципы я знаю, поэтому и насторожен. Ты ведь наверняка мне гади укуп отбросил. Где ловушка, засранец? У тебя же на её счёт самые серьёзные намерения, верно? Здорот никаких проблем нет. Я опять ненадолго замолчал. Тот факт, что я не бросаю трубку или не возвращаюсь к нужной мне теме, показывает, что мне есть ещё что сказать, но я почему-то не хочу начинать. Громов, не испытывай моё терпение. Да ладно, чего ты кипятишься? Нет в вашем завтрашнем свидании ничего такого. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать ехидство в голосе. Самое обычное свидание, на котором мужчина делает предложение женщинам. Повисла тишина. Секунд 10 уж точно никто ничего не говорил. Виктор, ты Ну понимаешь, даже я, несмотря на то, что спас её сына, не мог заставить её в тебя влюбиться. Честно признался я. Поступок её бывшего мужа слишком сильно ранил её сердце, и потому она вообще мужчинам не доверяет. Я мог бы надавить на неё и заставить с тобой встречаться. Всё же она женщина хорошая, и чтобы я тебе не попросил, всё сделает, чтобы вернуть долг. Но тебе ведь такого не надо. Я остановился возле автомата с напитками, купив себе один, открыл, сделал глоток. За всё это время с той стороны не слышалось ни единого слова. Но я действительно желаю этой женщине счастья. И хочу видеть тебя рядом с ней. В последнее моё утверждение он вряд ли поверил. Вот представь себе Купидончика с сквоженным оскалом вместо милой улыбки, чёрными джинсами и плащом, с пухом вместо трусов и автоматом вместо лука и стрел. Вот это я. От своего описания мне самому стало смешно. Поэтому мне пришлось находить подход к этой женщине, и учитывая, что больше одного шанса у тебя не будет, я откладывал ваше свидание, пока я не разберусь, что именно ей надо. Ну, собственно, я разобрался. Ты нас сосватал ещё до того, как у нас было первое свидание? Хороший из меня копедон вышел, да? Да ни хрена. Чего ты переживаешь-то? Любишь ведь, жениться хотел. А я всего-то ускорил этот процесс. Ты наоборот радоваться должен. Считай, я ускорил момент кульминации ваших отношений. Хм, если ты понимаешь, о чём я. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты имеешь в виду свадьбу. Голос Романа стал очень подозрительным. Значит это. Вдруг мой собеседник замолчал, похоже, всё правильно поняв. Нет. Нет, ты не мог со мной так поступить, Виктор. Тебе ведь моя помощь нужна, ты не мог этого сделать. Не знаю, о чём говоришь. Ничего, на что следовало бы так реагировать, я не сделал, хмыкнул я. Всего-то рассказал Марии, какой ты хороший парень, как моральца, и что ты ни за что не стал бы спать с женщиной до свадьбы. И ей я порекомендовал не вестись, если ты вдруг попытаешься к ней в постель залезть. Мол, так ты проверяешь её на благочестие, а шаловы тебе не нужны. Она удивилась подобным заскокам в наши дни, но вроде оценила. Как мне кажется, даже парочку баллов тебе за это дала. Ты труп. Слышишь меня? Ты не жилец, Виктор. Чего разорался ты? сморщился я. Ты ж крещённый и вроде иногда в церковь посещаешь. Так будь благодарен, что я тебя от большого греха уберёг. Скотин ты, этока. На страшном суде ведь зачтётся, что ты непорочным был. Э, поздал ты с этим на 23 года, сукин сын. Эй, моя мама, конечно, не ангел, но знаешь ли, так оскорблять её не позволю. Я ведь тоже в таком случае не совсем человеком оказываюсь. Ну а насчёт нашей сделки, не хочешь пойти по моему сценарию? Хорошо? Я могу позвонить Марии и всё отменить. Ей мужика найти дело 5 минут, поверь мне. К таким женщинам стоит только шанс дать, очередь выстроится. Нет, э, подожди. Не уверен, сказал глава гильдии. Ладно, пусть всё будет так, как ты запланировал. Уверен, не просто так ты всё это сделал. В том, что через лёд, окутывающий сердце Мари, не просто растопить, я сразу понял. Если это испытание моей любви, так тому и быть. Я верю тебе. Вот это я понимаю, человек в людях не разбирается. Так в меня даже, да, собственно, никто не верит, кроме Алисы, которой я пакость никогда не сделал бы. Остальные же кто хоть немного со мной знакомы, прекрасно знают, на что я способен. Но разубеждать его в моей святости я, конечно, не стал. Мужчине уже 40 лет, и если он ещё не понял, как жесток мир, значит, судьба его недостаточно пинала. Что же, я с радостью стану учителем этого человека в школе под названием Жизнь. Так вот, насчёт моей просьбы, найдёшь информацию? Мне нужно всё, но акцент делай на боевых навыках. Да, сейчас, 5 секунд. Повиси немного. попросил он, начав забивать имя в свои базы данных. У глав гильдии там свои общие серверы есть, которые позволяют узнать всё о членах гильдий. Конечно, доступ к своим подчинённым можно ограничить, но это считается плохим тоном. Прошло 3 минуты, когда он снова заговорил. Я слегка разочаровался в нём. Никакой пунктуальности. Вот Алекс, допустим, сказал, что через минуту всё будет, через 60 секунд он уже говорил мне, где моя сестра. А этот Эй, плохого мужика я тебе нашёл, Мария. Придётся тебе его перевоспитывать. Нашёл? А она крупная шишка. Давай же, не томи, вздохнул я.